Отсюда телефонным звонком приглашали меня в особняк в Трубниковском на сбор всех, какие могли только оказаться в Москве поэтических сил. Поэтому же телефону, но гораздо раньше, до Корниловского мятежа, спорил я с Маяковским. Маяковский извещал, что поставил меня на свою афишу вместе с Большаковым и Липскеровым но также и с вернейшими из верных, в том числе и с тем, кажется, что разбивал лбом вершковые доски. Я почти радовался случаю, когда впервые как с чужим говорил со своим любимцем, и, приходя во все большее раздражение, один за другим парировал его доводы в свое оправдание. Я удивлялся не столько его бесцеремонности сколько проявленной при этом бедности воображения, потому что инцидент, как говорил я, заключался не в его непрошенном распоряжении моим именем, а в его досадном убеждении, что мое двухлетнее отсутствие не изменило моей судьбы и занятий. Следовало вперед поинтересоваться, жив ли я еще и не бросил ли литературы для чего-нибудь лучшего, На это он резонно возражал, что после Урала я уже с ним виделся раз весной, но удивительнейшим образом резон этот до меня не доходил, и я с ненужной настойчивостью требовал от него газетной поправки к афише. Вещи поблизости вечера неисполнимой и по моей тогдашней безвестности аффектированно бессмысленной. Но хотя я тогда еще прятал сестру мою жизнь и скрывал, что со мной делалось, я не выносил, когда кругом принимали, будто у меня все идет по-прежнему. Кроме того, совсем глухо во мне, вероятно, жил именно тот весенний разговор, на который Маяковский так безуспешно ссылался, и меня раздражала непоследовательность этого приглашения после всего тогда говорившегося.